По школьным правилам просто так выгнать ученика, пусть и за плохое поведение, пусть даже и отявленного ъ мерзавца и хулигана, нельзя. Нужно собирать п е д с о в е т приглашать его родителей и так далее и тому подобное. А самое главное необходимо как-то обосновать перед подсоветом свое решение. Понятно, что он директор, и одного его слова будет достаточно, чтобы все учителя поддержали это исключение и слово бы не сказали. Вряд ли кто осмелится пойти против. Но опять же, люди чувствуют, когда творится несправедливость. Можно ли за такие проделки, как жужжание жуком на уроке, исключить из школы? А наркотики? На счет наркотиков еще надо доказать. Выглядеть в глазах коллег, пусть и подчиненных, совсем уж крючко-отвором не хотелось. К тому же Роман Владимирович искренне стремился быть хорошим руководителем. в меру сил, стараясь поступать справедливо, честно и беспристрастно. Поэтому вопрос с Азоновым давался ему тяжело. Но тут произошло событие, которое безмерно удивило директора и счастливым образом лишило его головной боли и необходимости решать эту проблему. Роман Владимирович набрал на компьютере объявление о завтрашнем п и с о в е т е Такие вещи он делал сам, не доверяя секретарю. Потом распечатал его на принтере и уже собирался уходить, даже надел пиджак, когда в кабинет тихо постучались, точнее поскреблись, словно мышь. "Войдите", произнес директор недовольно поморщившись. Он и так на работе задержался. Жена расстроится, что совсем дома не бывает. Дверь тихо отворилась, и на пороге материализовался Миша Гравец. Роман Владимирович хорошо помнил, что он учится в одном классе с этим Сазоновым, и самого Мишу он хорошо знал. Его отец часто помогал школе деньгами. Старший Гравец был руководителем какой-то фирмы, занимавшейся компьютерами, и охотно шел на в с т р е ч у если надо было сделать ремонт или обновить парты в классах. Интересно, что ему надо, промелькнуло в голове у директора. Можно? Миша явно был растерян и сильно смущен. Ну, ты уже зашел, говори, в чем дело? Как отец, кстати. Отец нормально. Роман Владимирович, тут такое дело. Миша явно мялся, не знал, как начать разговор и сформулировать, что он хочет. Обычно довольно уверенный в себе, все же сказывался социальный статус и благосостояние отца. Парень сейчас брил, как первоклассница. Что больше всего удивило директора. Я по поводу Сазонова, наконец выпалил Гравец. И что с ним? С любопытством поинтересовался Роман Владимирович. У нас ходят слухи, ну по классу, что его, короче, выгнать хотят. Все возможно, уклончиво ответил директор. На него постоянно поступают жалобы. Мы больше не можем с этим мириться. Дело в том, покраснел Миша, что это был как бы спор. Мы поспорили, он проиграл, и делом чести было выполнить условия. Это я выбрал такое наказание, н у чтобы он жужжал. И очень сожалею об этом. Не думал, что дойдет до числения. Роман Владимирович, я вас очень прошу, не выгонять Сазонова. Он ни в чем не виноват. Но жужжал-то он. С интересом глянув на парня, заметил директор. Спор, даже если он и существовал, это ваше личное дело. Но дисциплину нарушил Сазонов. Это было его решение. Стало быть и ответственность нести ему. Он и так был под особым вниманием. Это не первый прокол. На него жаловались неоднократно. н у понимаете, он поступил как честный человек. Разве за честность можно наказывать? Разве этому вы нас тут учите? Миша несколько театрально обвел руками пространство директорского кабинета. Вот наглец, подумал тот, а вслух произнес: "А дисциплину нарушить, честно, правильно? Вы же мешаете другим ребятам, тем, кто хочет получать знания, учиться. Это же я придумал. Накажите меня. Мне стыдно, что за мою шалость пострадает он. Его мать одна воспитывает. Куда ему идти дальше? Разве что на улицу. А ему надо аттестат получить." Директор к р у т а н у л с я в своём кресле, задумчиво сцепил руки под подбородком, шумно выдохнул. Ссориться с г р а в и ц а м и совсем не входило в его планы. И кто знает, куда заведёт его эта история? Совсем забыл, Роман Владимирович. Мишка хлопнул себя по лбу. Батя велел поинтересоваться. Не пора ли компьютеры в кабинете информатики обновлять? Видно, действительно нужно это пацану. с о о б р а з и л Роман Владимирович, а недавней драки между ребятами он, конечно, не знал. Я подумаю, бросил директор, а сейчас иди домой, поздно уже. А вообще это хорошо, что ты за товарища вступился. Довольный Мишка, которого два раза просить было не надо, быстро вышел из директорского кабинета и шумно выдохнул, как будто во время разговора не дышал в полную силу. Потом припустил чуть ли не бегом. Подальше от этого места. Спустился на этаж ниже, зашел в туалет, вынул сигарету из пачки, закурил. у ж е почти восемь часов. Никого тут нет, кроме Марата, а он точно никому ничего не скажет.